Глава 8. Новый приказ. Налетевший шквал был коротким и лишь вспенил волны вокруг кораблей, никого не обманув и не напугав. Это был последний жест отчаяния со стороны Посейдона. Чайка видел, что далеко впереди, на выходе из Каринфского залива, облака рассеиваются, предвещая несколько дней хорошей погоды, а значит, спокойного плавания. А «Больше нам и не надо», — пробормотал себе под нос Фёдор, стоявший на корме флагманской квинкверемы в окружении офицеров. «За это время мы должны успеть добраться до южной конечности Пелопонесса. А если боги и дальше будут благоволить, то и до Восточной». Он обернулся назад, словно пытаясь рассмотреть в пенной дымке волн далекий Навпакт, уже давно оставшийся позади. Сейчас город Навпакт, вернее, то, что от него осталось после совместной военно-морской операции Ахейского и Карфагенского флота, находился по правому борту. Там теперь хозяйничали войска Филиппа, которому Фёдор передал этот город в управление. Сам же с остатками армии направился назад к Калидону, до сих пор не желавшему сдаваться. Путь его лежал в обратном направлении вдоль побережья, С той лишь разницей, что для достижения Калидона, лежавшего чуть в стороне от моря, придется вновь углубиться в земли Этолии. Столица Этолийского союза сопротивлялась недолго. После недельной осады и разрушения большей части укреплений ферм сдался на милость победителей. Вернее, победителя, которым был македонский царь Филипп. Фёдор Чайка с остатками своей армии к тому времени уже был далеко. Двигался по направлению к Навпакту, главному гнезду морского флота Италийского союза, который, потеряв голову, все еще сопротивлялся несколькими своими щупальцами, не желая признавать поражение. Это делало честь некоторым отчаянным военачальникам. Но Фёдор уже давно понимал, что дни Италийского союза сочтены. Его армия разгромлена, остатки разбежались по всем окрестностям Этолии в надежде добраться до своих родных городов. Но это было бесполезно, поскольку очень скоро все оставшиеся страны и города бывшего Союза войдут в сферу влияния Македонии и Карфагена. По сути, рейд на побережье к Нафпакту уже был вторжением в земли соседнего полиса Лакриды-Азольской, Но поскольку сами жители этого полиса очень давно себя называли не иначе, как италийцами, то это было просто продолжение военных действий против Италийского союза. Нужно было поставить еще несколько жирных точек, прежде чем сопротивление Элинов в этой части Греции будет окончательно сломлено. После начала осады ферма Чайка обсудил с Филиппом необходимость немедленного рейда к Нафпакту, и царь согласился отпустить Фёдора к побережью. Здесь ему больше не нужны были военачальники, с которыми впоследствии потребуется делиться славой. Хватило и того, что сражение было выиграно во многом благодаря контрудару карфагинян, а македонцам осталось лишь добивать обескровленного и сломленного противника. Даже то, что Фёдор едва не пленил Агилая, царь не мог ему простить – поэтому и задерживать не стал. «У меня хватит сил в одиночку захватить этот город», уведомил царь Фёдора на Перу, который он закатил для своей армии немедленно после победы над войском италийцев, не дожидаясь взятия ферма. «Осадной артиллерии и людей у меня предостаточно. На суше воевать пока больше не с кем» так что ты смело можешь заняться навпактом вместе с нашими союзниками». Отпив вина, он взмахнул рукой с кубком, указав на город, отлично различимый из шатра, в котором был накрыт длинный стол для военачальников. Здесь, кроме Фёдора Чайки и Ларина, можно было заметить Димофонта, Плексипа и Девкалиона, Как выяснилось, также хорошо знакомого Лёхе Ларину по предыдущим походам скифов за Истр. А потом, когда я разделаюсь с неразумными жителями этого города, заявил Филипп, мы с тобой продолжим наш поход на восток, в глубь Греции, через Дариду, Лакриду Азольскую и Факиду, в Биотию, на Фивы, а оттуда, возможно, и в Атюку». «Во всяком случае, прежде всего следует напомнить всем полисам, которые до сегодняшнего дня входили в Италийский Союз, что у них появился новый хозяин». «Возможно, так оно и будет», — уклончиво ответил Фёдор, пригубив вина из раззолоченного кубка, имевший насчет хозяина свои соображения. «Ну, я человек подневольный и жду новых приказов от Ганнибала». А пока немедленно отправлюсь в Навпакт. Оттуда же, если по окончании этого похода не поступит сведений о сдаче Калидона, мы выступим туда. Разумно, согласился Филипп, ухмыльнувшись. Если ферм падет быстро, я и сам справлюсь с Калидоном. Если же придется здесь немного задержаться, то буду рад, если твое доблестное войско займется этими мятежниками. На том и порешили. Обречённые на смерть жители ферма всю ночь могли наблюдать со стен города тысячи костров и слышать звуки кефар, видя, как гуляет македонская армия перед тем, как начать смертоносный штурм. Дав армии отдохнуть денёк, за время которого македонцы подтянули к городу осадные орудия и начали бомбардировку, Фёдор решил, что пора поставить Ганнибала в известность о происшедшем. Конечно, он и сам узнает, но от Фёдора новый тиран ждал детального описания ситуации. Наутро, перед тем, как выступить в поход, Чайка отправил гонца с сообщением к Ганнибалу, отписав ему обо всем, что произошло, и заодно о планах Филиппа. В том же письме он просил дальнейших приказов о том, что ему делать после окончательного разгрома Италийского союза. Письмо было не из тех, что могли попасть в руки врага, и Чайка отдал его в руки Скифу, отрядив в качестве охраны с ним почти всех выживших соплеменников. Конный гонец должен был проделать весь путь обратно до лагеря, из которого они начали свой поход, и, сделав дело, вернуться к побережью, разыскав Чайку либо у навпакта, либо уже по дороге в Калидон. Письмо же из лагеря на специальном корабле отправится прямиком к Ганнибалу в Италию, а ответ настигнет его где-нибудь на побережье Италии. Вторым письмом Фёдор вызвал весь свой флот к Навпакту. Во всяком случае, все должно было произойти именно так. А пока что Фёдору было чем заняться. Его армия после сражения с италийцами несколько поубавилась в размерах, и насчитывала теперь всего лишь 5.500 пехотинцев, включая морпехов и 6 слонов. Остальные пали на поле боя. Там же осталась и дюжина баллист, уничтоженных италийцами во время контратаки. Тем не менее, армия «Чайки» все еще оставалась вполне боеспособным соединением, хотя и нуждалась в подкреплениях на тот случай, если Ганнибал решит возложить на нее еще какое-нибудь задание. За следующие двое суток карфагеняне беспрепятственно преодолели расстояние до побережья и охватили нафпакт с Суши, блокировав все подступы к этому порту, в гаване которого уже несколько дней назад был плотно запечатан, хоть и потрёпанный, но все еще боеспособный флот италийцев. Всего здесь было 18 кораблей, уцелевшие в сражениях с ахейцами. Против них выступало 25 триер, принадлежавших ахейцам, и сиракузская эскадра Евсида. Этих сил хватило на то, чтобы загнать противника в гавань и пресекать все попытки выбраться на оперативный простор. Пока Фёдор восстанавливал порядок в прилегавших к городу предместьях, отрезав его от снабжения и проведя ряд стычек с пехотными частями, решившими проверить, насколько сильны карфагиняне в ближнем бою, в Каринский залив прибыла его собственная эскадра из 22 квинквирем. Проведя массированную бомбардировку укреплений, следствием которых явился пожар, который едва смогли потушить, Чайка заставил защитников города поверить в скорый конец и бессмысленность сопротивления. Огромный флот, ожидавший их в море, и полная блокада с суши, быстро привела город в истощенное состояние. И, спустя неделю, навпакт сдался. Но перед этим сжег весь свой флот, кроме войны, и нередко промышлявшей пиратством. «Вот и исчезла последняя надежда Италийского союза», констатировал Фёдор, глядя из своего шатра на то, как пылают корабли, дым от которых временами застилал солнце. Разобравшись с флотом италийцев, Чайка получил сообщение от Филиппа, что осада ферма затягивается, и поспешил со своей армией назад вдоль побережья Этолии к городу Калидону, не желавшему внять голосу разума и сложить оружие. Отправляясь в этот поход, Фёдор предчувствовал скорое получение новых инструкций из-за моря, которые изменят направление главного удара, и готов был предоставить Филиппу возможность в одиночестве наступать вглубь Греции, как тот и хотел, через Дариду, Лакриду и Факиду, на Фивы. У Чайки росло убеждение, что вскоре ему понадобятся все свои солдаты, и распылять силы на благо Филиппа он особенно не хотел. Флот Хейцев, частью остался патрулировать воды навпакта. большая же часть последовала за армией карфагинян, присоединившись к ее флоту, согласно приказу Чайки. В недавних сражениях флота Хейцев под командой Филопимена показал себя хорошо, но потерял немало кораблей, чему Фёдор ничуть не огорчился. Он уже начал разделять общее мнение, бытовавшее среди политиков высшего ранга. Чем слабее союзник, тем меньше с ним проблем. Осадив Каледон, Чайка приказал Филопимену снять половину солдат с кораблей и отправить их на штурм города. Ахейский стратег нехотя подчинился, хотя и долго ворчал, что это не флотская операция. Каледон хоть и не был столь обширен, как ферм, но занимал господствующую возвышенность и потому оказывал упорное сопротивление целых 10 дней. Осадная артиллерия «Чайки» превратила его ворота в решето. Частью обрушила стены и башни. За это время пал ферм. И Фёдор с радостью сообщил защитникам города об этом, предъявив им македонских посланников, прибывших к нему с этим радостным известием. Защитники города ответили яростной вылазкой, уничтожившей половину метательных орудий. Узнав о том, что произошло, он выбежал посреди ночи из шатра и явился на позиции артиллеристов, но застал лишь пожарище на том месте, где еще недавно находились его лучшие катапульты. «Эти эллины никак не хотят умирать!» – в ярости крикнул Федор, и, увидев подле себя Бейду и Кумаха, заявил, Мы немедленно идем на приступ. И клянусь богами, это будет последний приступ для этого проклятого города. Пехотинцы Карфагена приступили к стенам. И с боем прорвались сквозь бреши в стенах, которые защитники успевали каждый раз почти восстановить за ночь после обстрела. На этот раз Чайка не стал ждать, пока взойдет солнце. К рассвету Каледон был превращен в груду развалин и залит кровью. Разъяренный Федор сам ввел своих бойцов в бой и, захватив центральные кварталы, приказал казнить всех старейшин, а город предать огню, запретив даже грабить. Спустя день к нему прибыл посланник с письмом от Ганнибала. Он прискакал посреди ночи на коне от самого побережья Этолия, где сейчас стоял флот Чайки в ожидании дальнейших приказов. Ознакомившись с посланием Ганнибала, Фёдор был удивлен меньше, чем ожидал. После разгрома Италийского союза, ближайшая к месту дислокации экспедиционного корпуса проблемной зоной, если не считать ахейцев, оставалась Спарта с ее революционными настроениями. Там сейчас властвовал царь Маханид, давний знакомец Филопимена при упоминании имени которого у ахейского стратега руки в ярости сжимались на мече, а зубы начинали скрежетать. Ганнибал знал об этой ситуации и решил использовать ее себе во благо. Он сообщал Федору, что информация о новом походе должна достигнуть Филиппа сразу после того, как он выдвинется в сторону Фив. На начальном этапе операцию предстояло начать вместе с ахейцами по суше. Это не слишком насторожит македонского царя. Но сразу же после начала сухопутного наступления через Аркадию Чайке предписывалось морем перебросить всю свою армию на Пелопоннес и, высадив десант, двигаться к Спарте с тем, чтобы захватить ее раньше войск Ахейского союза. После этого Фёдор должен был объявить Спарту собственностью Карфагена. Закончив читать Донесение, Чайка, словно заправский шпион, сжег папирус в огне свечи у себя в шатре и задумался. Чего-то подобного он и ожидал. Конечно, Филипп вряд ли будет рад захвату своими союзниками части греческих территорий, но и к войне между ними это также вряд ли приведет: «Грецию они как-нибудь поделят», — решил Чайка, рассматривая пламя догоравшей свечи. «Филипп уже спит и видит себя хозяином Афин. И если это ему удастся, да еще с нашей помощью, то насчет Спарты он возражать не будет. Даже если захочет, то придется смириться. Будет уже поздно. Да и насчет Афин еще тоже не все так ясно. Пообещать-то помощь мы можем, а как оно повернется, знают только боги и Ганнибал. Я ему не судья». В конце концов, наше дело маленькое. Приказали захватить Спарту? Захватим. А там как карта ляжет». Фёдор вышел из шатра и приказал адъютанту вызвать к себе немедленно Филопимена. Прежде чем вернуться обратно, он скользнул взглядом по лагерю, тонувшему в предрассветной дымке. За чистоколом виднелись развалины коледона, напоминавшие обгоревший скелет морского чудища из мифов. Вернувшись в шатер, Фёдор отпил вина из кувшина и в ожидании стратега-ахейцев продолжил свои размышления. Хотя сейчас Спарта была уже не той силой, что лет 300 назад, и вместо гегемонии над всей Грецией, мечтала лишь о сохранении своих границ, но и вовсе со счетов ее сбрасывать было нельзя. Брожения там шли последние лет 30. Но этот полис переживал, можно сказать, новое рождение, вынашивая революционные идеи. Спарта периодически воевала с Ахейским союзом, то отрывая от него куски, то отдавая их назад после поражений. И если дать Маханиду укрепить свои позиции, то для ахейцев и многих других это могло кончиться плохо. Царь Филипп пытался и здесь распространить свое господство. Но если раньше ахейцы, как могли, противостояли его попыткам, то теперь сдались на милость македонцев в расчете на их военную помощь против неслыханных изменений. Однако Ганнибал решил сыграть свою партию. Филипп, мечтавший о всегреческой гегемонии, уже выступил в поход вдоль италийского побережья на Фивы и не собирался распылять свою армию на два фронта. Покоренную в недавнем прошлом Спарту он не считал сейчас опасным союзником, в отличие от ахейцев, постоянно страдавших от ее выпадов. Один из таких выпадов произошел буквально на днях. Армия Маханида напала на приграничный Аркадский город, ограбила его и выжгла дотла, прежде чем вернуться назад. Это может сыграть нам на руку, подумал Федор, глядя, как поднимается полог шатра после сообщения Часового. Идею предпринять немедленное наступление на Спарту с попыткой захвата столицы Филопимен воспринял с воодушевлением. Мгновенно исчезло всё недоверие к карфагенскому военачальнику. Ахейского стратега даже не смутил намек Фёдора на то, что это не приказ Филиппа, а его собственная инициатива. «И когда мы можем начать это наступление?» Интересовался филопимен, в глазах которого уже горел огонь предстоящих битв. Я отправил гонцов к Филиппу с сообщением о том, что наш флот завтра переправится на другую сторону Коринфского залива и высадит там армию для сухопутного наступления на Лаконнику через Ахаю и Аркадию. Это хорошо, кивнул Филопимен, попавшись на удочку и неожиданно решив за Федора главную проблему. Но по суше до Спарты путь не близкий, и шпионы Маханида узнают о нашем продвижении. Он сумеет подготовиться. А что, если отправить морем часть армии и высадить ее в союзные миссии? Или...» Филопимен в задумчивости почесал бороду, закончив мысль. «Прямо на Спартанский берег!» Федор смерил его озадаченным взглядом, хорошо разыграв изумление. «Мы готовы отдать для этого часть своих кораблей, но их будет мало», — признался Филопимен. «Вот если твой флот поможет нам в этом нападении, у вас большие корабли, то мы наверняка разобьем Маханида. Нужен сокрушительный удар. Наступление с двух сторон он не ждет и вряд ли сможет отразить». Чайка сделал вид, что крепко задумался. Филопимен ждал его ответа, не проронив ни слова. Он скрестил руки на груди своего панциря, вперив взгляд в представителя Ганнибала. «Ну что же...» Наконец, очень медленно проговорил Фёдор. «Пожалуй, это можно попробовать. Завтра мы переправим твоих солдат, что сражались у Каледона вместе с тобой в Ахаю, в Патры. Там ты погрузишь на мои корабли столько солдат, сколько сможет выделить Ахейский союз». И мы, не мешкая, отплывем в сторону Спарты, условившись начать наступление одновременно. «Но сражение со спартанцами на суше потребует всех моих сил», — ответил слегка озадаченный Филопимен. «А я потерял уже немало солдат в битвах за Итолию. Зато теперь у ахейцев нет врага по эту сторону Каримского залива», — резонно заметил Чайка. «За эту победу вы заплатили не столь уж большую цену. Здесь гибли по большей части мои воины и солдаты Филиппа». «Это так», — не стал спорить Филопимен, но все же добавил, осторожно подбирая слова. «Но мне предстоит наступать по суше и столкнуться с главными силами Маханида. Поэтому...» «Морскую операцию было бы удобнее провести только с помощью твоей армии и флота, и ваших союзников». «Только моей?» — вновь разыграл удивление Фёдор, хотя в глубине души был такому повороту очень рад. «Ты уже передумал отдать для этой цели даже свои корабли?» «Корабли мы, конечно, дадим», — поспешил успокоить его Филопимен. «Правда, не все». Часть тоже придется оставить для защиты побережья. Чайка ухмыльнулся. Ох, и скользкий же был этот Филопимен. Но действовал он именно так, как и было нужно Федору. А потому Чайка не стал напрягать его даже насчет кораблей. Словно в ответ на эти мысли, ахейский стратег тоже решил проявить участие. «Хватит ли на этот поход твоих собственных сил?» озадачился Филопимен. «Может быть, попросить помощи у Филиппа?» Фёдор выдержал паузу. Его армия после осады неожиданно упорной обороны Каледона уменьшилась еще на тысячу воинов и не превышала теперь четыре пехотинцев. Это была уже почти половина той армии, что вступила в Италию. А спартанцы, в каком бы упадке они ни находились, это не италийцы, гены не пропьешь. И тут Филопимен был прав. Начинать наступление с четырьмя тысячами воинов на Спарту – это еще не гарантия успеха. С другой стороны, не стоило сбрасывать со счетов восемь тысяч ахейцев, которым предстояло напасть на Спарту посуху и оттянуть на себя главные силы противника. Таким образом, Федору предстояло высадиться на берег и нанести удар по незащищенным тылам. И все же Филопимен был прав. Его армия была не слишком большой для такого предприятия, а, отважившись напасть на Спарту, следовало наносить только смертельный удар. Чайка молча поднял глаза на ахейского стратега, сидевшего напротив него за столом, и подумал о том, что никак не может ему раскрыть истинного положения дел. Новый приказ Ганнибала предписывал Фёдору обогнуть Пелопоннес и высадится с десантом на побережье Спарты в районе города Этил. Оттуда до столицы Лаконии ближе всего. В условленную точку уже шли корабли из Брундизия с необходимой пехотой и артиллерией. Так что в точке сбора армия Карфагена будет выглядеть вполне внушительно для того, чтобы сокрушить кого угодно. Но Ахейскому стратегу и Филиппу Македонскому знать об этом не стоило до самого последнего дня. Хотя какую-то часть правды ему предложить стоило, иначе Филопимен мог заподозрить неладное. «Что же, ты прав», – произнес Фёдор, чуть поддаваясь вперед. «Но, во-первых, продвижение армии Ахейского союза отвлечет на себя главные силы спартанцев, а они малочисленные так что вряд ли мне в тылу будут противостоять большие армии. Но на всякий случай я привлеку к этому наступлению эскадру из Сиракуз. На их кораблях достаточно пехотинцев, которых я смогу использовать, если в спарте произойдет какая-нибудь неожиданность. «Согласен», — ответил Филопимен, у которого от этих сведений испарились последние сомнения. «Тогда будь готов сегодня же выступать». Приказал Фёдор, окончательно принимая роль главнокомандующего Объединенными силами в новом походе. «Как рассветёт, ты со своими воинами отправишься на берег и начнешь грузиться на корабли. Я со своей армией сделаю то же самое чуть позже. Но все мы отплывем в Ахаю завтра утром. Дольше ждать незачем. И главное...» Фёдор встал, поправив кожаный пояс и ремни, на которых висели ножные фалькаты. «Никому из приближенных ни слова о морской операции. Иначе для спартанцев это не будет полной неожиданностью». «Я не привык болтать лишнего», – обиженно кивнул Филопимен. «Особенно, когда речь идет о том, чтобы отомстить спартанцам». На то мы расстались. Теперь Фёдору было ясно почти все относительно своих ближайших действий в Греции. Невозможно было просчитать только один фактор. Появления на этой арене скифов. Орды и Лура находились сейчас, по некоторым данным, где-то в районе Месембрии, в Аполлонии, осаждая эти города. Но вот-вот должны были пройти по землям Фракия и появиться в Северной Греции. Однако точно во времени появления скифов никто предугадать не мог. Памятуя о судьбе Херсонеса и Ольвии, Греческие колонисты сопротивлялись очень упорно, понимая, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Даже Леха Ларин не имел более точных сведений, поскольку долго оставался без связи со своим царем. В последних битвах он потерял почти всех людей и теперь находился на положении одного из военачальников с личными адъютантами при штабе экспедиционного корпуса Карфагенской армии поскольку больше, чем наличных адъютантов, его 18 уцелевших бойцов не хватало. Разве что из уважения к преданности и боевому опыту этих бородачей Фёдор решил использовать их иногда в качестве личной охраны. Так они хотя бы находились в пределе, Поскольку посылать их в таком количестве в любой прорыв теперь было трудновато. Впрочем, Ларин не грустил. Он и в этом положении находил свои плюсы. «Ничего», — уверял он Фёдора. «Вот прорвется сюда и лур, тогда вновь армию получу. А пока и на кораблях поплавать можно. Я же все таки адмирал». Последние слова Лёха произнес, узнав о том, что им вскоре предстоит морская прогулка, о конечном пункте которой Фёдор до выхода в море пока умолчал, зная нрав друга, любившего побалагурить. «Если придется, поставлю тебя и кораблями командовать» пообещал Фёдор, поднимаясь на следующий день вместе с Лариным по на палубу боевой квинквиремы. «А пока при мне будешь, на этом корабле». «Можно и при тебе?» — ухмыльнулся Лёха. «Какая разница, где плыть, лишь бы на месте не сидеть». «Ну, веселую прогулку я тебе обещаю», — улыбнулся Фёдор, обводя рукой свой флот. «Вон, видишь, сколько сил с собой берем! И это еще не все. Лёха приблизился к кормовому ограждению и, осмотрев пристань, устроенную в одной из уютных гаваней неподалеку от Калидона, даже присвистнул, пересчитав корабли. Здесь был пришвартован весь боевой флот Фёдора, с которым он прибыл в Окарнанию, пополнявший сейчас припасы. Кроме него у берега находился Ахейский флот и Сиракузская эскадра под командой Евсида. Всего около пяти десятков кораблей разного калибра. И это не считая грузовых плоскодонных судов, перевозивших весь осадный обоз, артиллерию, коней, слонов и припасы. «Куда плывем?» – поинтересовался Леха, не выдержав. «Египет, что ли, завоевывать?» «Ну, для Египта тут селенок маловато собрано», – отшутился Федор с гордостью, оглядывая свои морские силы. «Но для небольшой морской операции хватит». «Ох, темнишь, капитан!» — в свою очередь усмехнулся Ларин. «А Египет ты лучше нам, скифом, оставь. У нас к нему свои счеты древние. По такому случаю я к Александрии подгоню свою Энеру, и когда мы с главного калибра ни одного здания на берегу не останется». «Да ты настоящий варвар!» — заметил Фёдор. «Там же много ценного хранится, и не только золото, библиотека, например». «Карты древних мореплаваний, свитки всякие от фараонов». «Ну ладно», — согласился Леха, слегка обидевшись на замечание друга. «Я хоть и варвар, а библиотеку пощежу. Сам читать не люблю, только глаза портить. А остальные пусть балуются этими свитками. Мне и золота хватит». Фёдор оторвал взгляд от готовившихся к походу кораблей и заметил вскользь, задумавшись о чём-то своем. «На Египет нам пока нельзя», – пробормотал он тихо себе под нос, но Ларин его услышал. «В этой операции с нами ахейцы будут воевать. А Птолемеи – египетский их исконный союзник. Деньгами регулярно помогают». «Да?» – Лёха с подозрительностью уставился сначала на Фёдора, а затем попытался отыскать глазами корабли ахейцев. «Зачем же мы тогда с ними дружим?» «Политика, брат». Криво усмехнулся Фёдор и постарался побыстрее перевести разговор в другое русло. А то по лицу друга было заметно, что он готов хоть сейчас схватиться с Филопименом за то, что тот посмел дружить с египтянами. «Но нам сейчас не до Египта. Так что можешь быть спокоен. Мы дальше Греции не поплывём». «Значит, с местными греками что-то не поделили?» – вновь обрадовался Леха. «Другое дело!» Хорошо бы со спартанцами, а то я так и не смог с ними у Одесса по душам поговорить. Драпать пришлось так, что стыдно вспоминать». «Кто знает?» – туманно ответил Фёдор, стараясь не раззадоривать друга. «Кто знает?»